«Она здесь давно?» «Глупо, это старая дорога, она здесь всегда». Андрей отколупнул кусочек бетона. Бетон был стар и крошился. «Это очень интересно», — сказал он, взбираясь на коня. «А другие дороги здесь есть?» «Такие дороги есть, а что?» «И вы никогда не задумывались, кто их проложил?» «Мы знаем, это старые люди». Те, что жили здесь до нас. А куда они делись? Я же сказала, старые люди. Они умерли. Это все знают? Они поехали дальше по дороге. Раскидистое дерево росло посреди бетона. Дереву было лет сто, не меньше. Белогурочка дорогой не интересовалась. Она была настороже поглядывала по сторонам. — Ты чего боишься? — спросил Андрей. — Зверей? — Я ничего не боюсь, — сказала Белогорочка, — но нас ищут. Вся степь знает, что я тебя украла. — Скажи, а ты никогда не видела домов? — Не таких, как твой дом, а домов, сделанных из камня. — А зачем дом из камня? — удивилась Белогорочка. — Как ты его возьмешь с собой, когда захочешь откочевать? — А может, старые люди не кочевали? Ведь мы не кочуем. Вы не кочуете? А зимой, когда звери уходят на юг в теплые места, когда снег, что вы будете кушать? Надо откочевать. Значит, не видела? Поехали скорей сказала Белогорочка. Мне не нравится. Что тебе не нравится? Не нравится и все тут. Белогорочка поскакала вперед, ударяя голыми пятками в бока своего коня. И Андрей хотел было последовать за ней, но тут увидел на дороге, в широкой трещине... «Нечто блестящее!» «Погоди!» — крикнул он Белогурочке. «Одну секунду!» Соскочив с коня, он побежал назад. «Так и есть!» Он вытащил из трещины несколько небольших, как горошины, металлических шариков. Их поверхность была совершенно гладкой, нетронутой коррозией. Даже самый умелый кузнец не смог бы выковать или отлить такой шарик. Белогурочки не было видно». Высокая в человеческий рост трава скрыла ее. Конь, дожидаясь Андрея, пошел вслед за Белогорочкой. И Андрею пришлось бежать за ним, набегу придумывая, куда бы спрятать шарики. Карманов на шкуре не было. Конь подпустил Андрея на несколько шагов, но тут же передумал и потрусил прочь. Запихав шарики за щеку и невнятно мыча, Андрей помчался следом. «Эй!» — крикнул он и голос его угас, заглушенный травой и размытый густым жарким воздухом. Ему показалось, что впереди прозвучал крик. Трава стояла неподвижная и частая, жужжали мухи, и вдруг Андрей понял, что если Белогорочки нет, он навсегда останется в этом травяном лесу. Заржал конь. Его конь? Совсем близко. Стучат копыта. Гулка, все ближе. Андрей обернулся и увидел, что к нему медленно едет всадник. Кожаная черная куртка, короткая меховая юбка, волосы гребнем, как у Андрея, на шее ожерелье из желтых зубов, в руке копье. Кто он? Воин Октина Хаша или родственник белогорочки Андрей подавил в себе мгновенное желание нырнуть в траву и скрыться. «Рэ-э», радостно сказал воин. Он поднял копье. ]—aram. Значит, это не брат белогорочки Тот не стал бы угрожать копьем. э, -э, -э крикнул воин и ткнул копьем в Андрея. Перед ним был раб, беглый раб, и воин презирал его. Андрей рассчитывал на то, что Степняк не выпустит копья. Потому он схватил за основание наконечника и резко дернул. Падая, воин выпустил копье и тяжело ударившись о землю все же нашел в себе силы вскочить и кинулся на Андрея. Андрей ударил противника в скулу. Нокаут был глубоким. Андрей снял с воина широкий пояс с кармашками, мечту путешественника надел. Потом выплюнул на ладонь шарики и спрятал в карман пояса. Подобрал с земли копье. Все это заняло меньше минуты. Конь воина стоял в двух шагах и не делал попыток убежать. Андрей вскочил на него, и когда выпрямился, глаза его оказались на метр выше травы. Белогорочка была совсем недалеко, метрах в двухстах. Правда, Андрей не сразу сообразил, что это она, потому что Белогорочка лежала поперек конского крупа, голова ее свисала вниз».